Глава четвертая. Получить работу на товарной базе оказалось не так-то просто. Ни одни девятиклассники догадались прийти. Перед конторой толпился народ, кого тут только не было. И старики, и женщины, и молодежь. Можно было, вообще-то говоря, подзаработать и в других местах. Но всех тянуло именно сюда, на товарную базу. Сама мысль о том, что будут разгружать продукты, согревала людей. И хотя все возвращались с базы, перехватив изредка самое малость чего-либо рассыпанного, люди все же охотнее шли на товарную базу. Война заставляла держаться ближе к продуктам. Ребята приуныли, работы не предвидится, а та, которая была, уже расхватана. По распаренному лицу зав базой струился пот, и он то и дело вытирал желтую отполированную лысину, снимая великолепную барашковую папаху. Весь он был похож на бабу наряженную мужиком. Телогрейка на нем — это универсальная одежда войны, которую носили все, и солдаты, и женщины, и дети. Была новенькая. Побольше ваты подбита, материя подобротнее. От ребят зав раздраженно отмахнулся. «Не до вас». Они направились было домой, как вдруг. Он догнал их и радостно сообщил, что прибывает вагон с сахаром, и надо спешно разгрузить его. «Плачу пятьсот». «Пятьсот рублей — Ребята в жизни не держали в руках, а вагон считали разгрузить шутя. В соотношении этих величин они были абсолютно несведущие. Вагон был набит мешками до самого верха. Ким удивился, как это так сумели под завязку. Сначала все шло хорошо. Втроем, а то и вдвоем, ребята спихивали мешок сверху, а другие оттаскивали его в сторону. Позднее, когда понадобилось выносить мешки из вагона, а весом они были... По восемьдесят килограммов дело пошло туго. Надсаживаясь, ребята вытягивали мешок из вагона и, вцепившись с него, как муравьи дохлого жука, волоком тащили несколько метров до склада. Часто останавливались. Прибегал зав, кричал, хватаясь за папаху. «Без ножа режете, тару портите». Ребята не сразу поняли, о чем он кричит, только потом догадались, что эти проклятые мешки и есть тара. «Связался с вами на свою голову. За простой вагон и кто платить будет? С вас вы что? Работаете, лишь бы время шло». Ребята смущенно слушали не возражали. Они уже намотались так, что готовы были вообще бросить работу, и никаких денег не надо. Но Мишку надо было выручать. Неподалеку разгружали вагоны гортопа с углем. Над вагонами висело плотное облако угольной пыли и внутри этого облака двигались молчаливые, сосредоточенные черные люди. Они работали неторопливо, казалось, даже лениво, но дело у них подвигалось быстрее, чем у ребят. Венка грузно поднялся и с ненавистью пнул тяжелый мешок, как живое существо. «Разлегся, гад! Таскай тут тебя!» Ким схватил Венку за шиворот, зашипел в лицо. «Ты чего? Мишка услышит, что подумает?» Венка хлопал глазами. Тихо ответил. «Дурак я, Ким, не подумал». Да и не слыхал. Мишка действительно не слыхал. Он тащил в это время с ребятами мешок. Ким постучал пальцем в лоб венки. «Соображать надо». Ребята окончательно выбились из сил, когда к ним подошел один из тех, кто разгружал вагоны с углем. Он был покрыт угольной пылью так, что только белки глаз да губы четко прочерчивались на лице. Встал у вагона и по-свойски сказал... «Ну-ка, скиньте на меня куль!» — ребята замешкались. «Взваливайте, да поживей, пока у нас перекур», — приказал он. Ребята вчетвером поднатужились, подняли мешок и уложили его на широкие, налитые чугунной силой плечи неожиданного помощника. Мужчина крякнул и, не торопясь, двинулся в склад. Там ловко скинул мешок и велел уложить его в штабель другой группе ребят. Так и работали. В вагоне на мужчину взваливали мешок, на складе принимали. А он все ходил и ходил, как заведенная машина, плотно втыкая тумбообразные ноги в землю. На подмогу к нему пришел еще такой же непонятный человек, и вдвоем они дотаскали остатки. Когда вагон разгрузили, мужчина спросил, сколько дают ребятам. «Пятьсот», — ответил Ким. Жулик процедил мужчина и пошел к Заву, наблюдавшему за разгрузкой в сторонке. Что-то тихо сказал ему. Зав отшатнулся и по бабе тонко заверещал. «Не имеешь права...» «Не шебурши!» — обрезал мужчина. «Капнешь...» — к ногтю, как гниду. Кивнул товарищу, пошел с базы. «Кто это?» — полюбопытствовал Венка у Зава. Зав прошипел с давленным голосом. «Таких типов в одиночке держать надо, а они на свободе ходят». К великому удивлению ребят заплатили им в два раза больше. Госпиталь был в соседней школе, с которой они до войны соревновались. Странно было видеть в школе, где они не раз бывали раньше, людей в белых халатах, на классах читать палату номер 7, перевязочная, на учительской висела надпись «Операционная», на кабинете директора «Начальник госпиталя». В спортивном зале теперь был красный уголок. Здесь и собрались раненые на концерт школьников. Первым выступил Ким с докладом о ледовом побоище. Павла Васильевна несколько раз заставила Кима повторить доклад, и теперь Ким знал его на зубок. Он рассказал, как разбил Александр Невский псов-рыцарей, на Чудском озере, и как гнал их вон с русской земли. Раненые внимательно слушали. Все это очень близко касалось их самих. Все это было сегодняшним днем. И сейчас немцев уже начали бить и гнать с родной земли. Только что отгремела битва под Сталинградом, и дальше будут громить и гнать именно они, солдаты, вернувшиеся из госпиталей. Рассказывая, Ким все чаще останавливал взгляд на раненом бойце, сидевшем в первом ряду. Этот боец совсем еще мальчишка, был ранен в правую руку, и она висела, закованная в гипс, на груди. Бледный, с большими печальными глазами, со стриженной головой, он казался ребенком, случайно попавшим в госпиталь. Рядом с ним сидел усатый боец с пустым левым рукавом. Когда надо было аплодировать, мальчишка здоровой левой рукой хлопал о здоровую правую руку соседа. После доклада Кима пела Люська, и ее несколько раз просили повторить. Потом она пела с Валькой Кордюковым, аккомпанировал им Мишка на гармошке. В дверях стоял смуглый, калмыковатый, с узким разрезом горячих глаз раненый. Его характерная восточная красота сразу привлекла внимание. Он был с костылем, но уже не вис на нем, а только слегка опирался. Когда Люська и Валька кончили петь, раненый вдруг шагнул к сцене и положил руку на Мишкину трехрядку. «Дай-ка я сыграю!» И смущенно радостно улыбнулся, когда Мишка подал ему гармонь. «Давно не брал в руки». Едва ремень гармонии лег ему на плечо, лицо его приняло отрешенное выражение, какое бывает у всех гармонистов. Он легко и задумчиво пробежал нервными чуткими пальцами по ладам, они грустно и тихо вздохнули. «Спой землянку!» — обратился он к Люське. «Я подыграю». И тихо взял первый аккорд. Люська запела. «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь, про улыбку твою и глаза. Лица раненых посерьезнели, глаза затуманились. Что увидели, что вспомнили. Землянки, фронт, любовь. Замер последний аккорд, и наступила тишина. И в этой тишине вдруг всхлипнул маленький боец, тот самый, что был ранен в руку и сидел в первом ряду. Усатый сосед погладил его по голове, прижал к себе. «Ну — Ну-ну, буди, Васек! А мальчик плакал все больше, из дверей протиснулась медсестра и увела раненого из зала, уговаривая. — Что ты, Вася, что ты, маленький мой, ласковый? Школьники смущенно молчали, усатый подсказал с места. — Спойте что-нибудь повеселее, чтоб душу порадовало, а то, видите, у него семья под немцем погибла. Ведька Витька Афанасьев толкнул нему в бок. — Это наш деревенский. — Кто, мальчишка? — Нет, вот этот усатый. Матвей Степанович, бригадиром был, меня не узнает. Когда наступил черед выступать Витьке, Ким нарочно громко объявил его фамилию. Витька был мастак читать веселые стихи. Однорукий внимательно разглядывал его. — Слышь, сынок, — сказал однорукий, когда Витька кончил. — Ты, случайно, не изотучина? Не Афанасьевы, Пелагеи сын? — Я дядя Матвей, — ответил Витька. — Ах ты, комар тебя, забодай, — вскочил раненый. Ни за что б не признал... Вытянулся как «это ж мой односельчанин» горделиво поглядывал на всех Матвей Степанович. Раненые заулыбались, задвигались, заговорили. Вот встреча так встреча, никак не мог опомниться Матвей Степанович. И засыпал Витьку вопросами. «А вы-то как тут?» — едва сумел вставить Витька. Оказалось, что Матвей Степанович прибыл только вчера с новым пополнением раненых и еще не успел дать весточки домой, в деревню. Вернее, письмо отправил вчера... Но получить его, конечно, еще не получили. И когда получат, Бог знает. Известное дело, почта работает плохо. — Я сегодня же сбегаю в деревню, — сказал Витька. — О, Витек, уважь, будь другом, — обрадовался усатый. — Погодь, погодь, чего это я все о себе? — Как мать-то твоя, Пелагея? Сына-то моего, говоришь, взяли Ваську-то. — Взяли, дядя Матвей, еще в феврале взяли. — Ах ты, леший, не успели повидаться. — Так как мать-то твоя? Ничего, сестренки учатся. Учатся? У Степанович Степановича повлажнили глаза. Ага, во втором классе. Ах ты, ясное море, во втором. Гляди-ка, а как у меня-то там дома? Марья-то как? Ничего, хорошо, дядя Матвей, я пойду. Погодь, погодь, куда же ты испугался, Матвей Степанович? Дай поговорить. Да я в деревню за тетей Марией. Ну, вовек не забуду, перехватила голос у Матвей Степановича. Сбега, Витек! Эх, гостинцев бы послать!» «Я быстро смотаю! Может, попутная машина подвернется!» «Завтра ждите!» — крикнул Витька, уже убегая. Матвей Степанович дрожащими пальцами стал заворачивать сигарку, Она не сворачивалась, махорка просыпалась. «Не приловчился еще, смущенно», — сказал ребятам. Мишка Коваленков мигом смастерил ему цигарку и подал. «А ведь ему двадцать километров идти», — опомнился вдруг Матвей Степанович. «Развезло дороги-то. Всю ночь пройдет. Как же я запамятовал!» «Дойдет, — успокоил его Мишка. — Не впервой». Витька жил в городе у родственников и учился здесь с восьмого класса. В деревне была только семилетка. Каждую субботу, осенью или зимой ли, отшагивал Витька после школы двадцать километров и к вечеру был дома. В воскресенье помогал матери вдове по хозяйству. На правах старшего проверял уроки младших сестренок, угощал их подзатыльниками, а под вечер или утром на зорьке отправлялся в обратный путь. Юркий, смышленый и смешливый проказник, он два года проучился в кимовом классе, и ребята представить себе не могли, что когда-то в их школе не было Витьки. С Мишкой Коваленковым они стали дружками, водой не разольешь. Люська о чем-то давно разговаривала, С раненым гармонистом. Девчонки поглядывали на них издалека. Когда пошли домой, гармонист проводил Люську до дверей. «Выйду из госпиталя, обязательно приду к вам в школу», — пообещал он на прощание. Люська ничего не ответила, только как-то странно взглянула на него. «Люди воюют, а я тут среди девчонок», — озлобленно говорил Ким по дороге в военный стол милиции, куда они направились прямо из госпиталя. «А я», — резонно спросил Венка, — Я на фронте, что ли? Ты маленький, над тобой не смеются, вздохнул Ким. А я, дядя, достань воробушка. Венка тоже вздохнул, но по другой причине. Он завидовал высокому росту друга. Была еще у Венки причина, которая беспокоила его. Близорукость. Об этом мало кто знал. Венка не носил очки, стеснялся. Но шансов попасть в армию от этого не увеличивалось. «Видел пацана в госпитале?» — не унимался Ким. «Видел. Вот». А чем я хуже его? Он уже воевал, а я... Он с оккупированной территории, там все воюют. Ну и пусть, а меня можно и отсюда брать, — не сдавался Ким. В военном столе милиции толпились старшеклассники. Они обязаны были приходить сюда каждый вечер, получать повестки и разносить их тем, кто через день-два должен явиться на призывной пункт с кружкой, ложкой и парой чистых портянок. На этот раз Киму и венки достался Шанхай, окраина города. «Двадцать четыре штуки», — вздохнул Венка. Пересчитывая повестки, «целую ночь проблуждаем». В темноте весенней ночи они хлюпали по грязи, проваливаясь и оскальзываясь среди приземистых засыпушек, где и днем ты не угадаешь улицу, не то что ночью. Наконец нашли первый нужный номер. и мы открыла женщина, даже не спросив, кто стучит, и посторонилась, пропуская в дверь. В низенькой кухоньке за столом сидели двое — пожилой мужчина и крепкий парень. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что это отец и сын. Так удивительно схожи были они. А по черным, отъевшейся угольной пыли веком, нетрудно было догадаться, что оба шахтеры. Только у горняка бывают такие подведенные чернью глаза. — Повестку принесли, — поздоровался Ким. — Кряжеву Василию Игнатьевичу. Парень перестал есть и осторожно, будто какую-то хрупкую ценность, положил ложку на стол. «Господи!» — с тихим отчаянием охнула женщина и опустилась на сундук. «Третьего берут». По ее увядшему лицу обильно покатились слезы. «Уймись, мать!» — недовольно крякнул отец и встал из-за стола. «Не в тюрьму ведь берут!» Он взял повестку, внимательно прочитал ее, повернулся к сыну. «Твой черед, Василий, распишись в получении». Парень, деревянно улыбаясь, смотрел то на мать, то на ребят. «Много повесток?» — спросил шахтер. «У нас двадцать четыре, а всего сто восемьдесят», — ответил Ким. «Да», — раздумчиво повертел повестку шахтер. «Прорву народа надо». Лицо его потемнело. Шахтер крепко потер широкий подбородок, вздохнул. «Ну, мать, собирай сына». И они трое как-то вдруг отдалились от Кима и Венки. Ребята потихоньку вышли. Долго месили грязь молча. «Мы, как вороны, черную весть разносим», — сказал Венка. Ким промолчал. Следующая повестка привела их к дому закрытый закрытой на замок калиткой. Средневековым рыцарским замком возвышался дом среди землянок и хибарок. Ребята стучали, покуда кулаки не отбили. Во дворе задыхался от злобного лая пес, громыхая цепью на проволоке. Наконец появился человек с фонарем. Хрипло спросил, «Чего надо?» Дня не хватает. «Повестка Сундукову!» — крикнул Ким. «Осипу Васильевичу!» Опять фальцетом взвизгнул мужчина. «Чего они шлют? Грыжа у меня! Грыжа!» «Знают, а шлют. Не имеют права с грыжей!» «Распишитесь!» — сказал Ким. «И не кричите, мы тут ни при чем!» «Ах, сопляки!» — возмутился мужчина. «Старшему указывать! Вот спущу кобеля, научитесь вежливости!» «Повыращивали на свою шею! Командует!» Он вырвал из рук повестку и молча пошагал к дому. «Вот гад!» — процедил сквозь зубы Ким, когда друзья тронулись дальше. «Смотри, как фамилии подходят своим хозяевам!» — догадливо воскликнул Венка. «Там были кряжевы. Народ кряжистый, верный. А тут сундуков. И дом, и собака, здорово!» «А, Ким?» — удивлялся своему открытию Венка. «У тебя великанов фамилия. А какой ты великан?» — сказал Ким. Фамилия Венки действительно как будто в насмешку дана. Фамилия Богатырская, а сам Венка маленький, щуплый. «А Скудин?» — продолжал Ким. «Что такое Скудин? Подходит мне такая фамилия?» «Не знаю», — признался Венка. «Но все равно у Сундукова подходит. Давай погадаем на следующую. Какая там фамилия?» Ким посветил фонариком, прочел. «Сыров». «Сыров», — повторил Венка, — «это что-то такое съедобное». «Потрясающе!» — усмехнулся Ким. «Ты гений! Титан мысли! Тебе фамилию надо Гениев, а не Великанов!» «Ладно!» — недовольно засопел Венко. «Где эта улица? Где этот дом? Этот, что ли?» Они остановились перед домом, откуда доносился нестройный шум голосов и звуки гармошки. Друзья беспрепятственно проникли в дом. «Вы кто?» — весело встретила и в коридорчике молодая женщина в шелковом цветистом полушалке. «Вы дружки Родькины?» «Мы повестку принесли», — ответил Ким. «Кому?» — в радостном испуге округлила глаза женщина. «Сырову, Родиону Григорьевичу», — прочитал Ким. «Здесь он живет?» Ой, сплеснула руками женщина. «Вот так свадьбочка!» Она крутанулась на месте и исчезла в нестроенном разноголосии другой комнаты. И там все смолкло, как обрезало, только кто-то тянул в одиночку. Ему дарила, говорила, что через год буду твоя» на него пришикнули. «Чего это?» — спросил тот же голос. «Песню грянем, а?» В дверях показалась та же женщина с радостно испуганными глазами. «Вот они, заходите». Друзья шагнули в комнату. За столом уставленными закусками и бутылками сидели люди, и все глядели на ребят. «Вот Сырову», будто оправдываясь, показал повестку Ким. «Расписаться надо». В углу под образами жениха невеста. Жених привстал... Да так и застыл в неловкой позе, на губах его прилепилась растерянная улыбка. Невеста совсем девчонка, щупленькая, со вздернутым носиком, в фате, похожая больше на невесту и школьной самодеятельности, чем на настоящую, вдруг кинулась парню на шею и заголосила. Ее дружно поддержали женщины. «Бабыша!» повелительно прикрикнул кто-то. Разноголосый хор смолк. Из-за стола встал грузный мужчина в коричневой шерстяной гимнастерке с твердыми и властными чертами багрового лица. «По покойнику ревете? Свадьба, они не Чуть пошатнулся, выходя из-за стола, взял у Кима повестку повернулся ко всем. «Это дорогому зятю подарок свадебный!» Ой, горестно всхлипнула какая-то женщина. Мужчина грозно повел на нее брови, и женщина зажала рот. «Это ему родина мать честь оказывает, а вы рев поднимаете!» Сурово продолжал мужчина. Радион теперь на фронт пойдет семейным человеком». В этот момент на краю стола очнулся пьяный и заорал. «Семейному человеку горько...» На него шикнули. Пьяный обалдел и переводил взгляд с одного на другого. «Я говорю», — продолжал мужчина, — «у Родиона теперь удар потяжелее будет, потому как у него теперь жена, семейство. Правильно я говорю, Родион?» Жених хлопал глазами. И ребята вдруг увидели, что жених молод, как и они сами. «Может, только чуточку постарше?» «Правильно я говорю», — утвердительно сказал мужчина за жениха. «И жена должна сказать сейчас своему мужу крепкие слова, чтобы бил он гадов-фашистов бесчетно. Маня, дочка, скажи своему мужу крепкие слова». Маня висела на шее парня и тонко с причитанием голосила, как голосили испокон веков русские бабы, провожая своих суженых в рекруты. Разбитная женщина в цветистом полушалке поднесла Киму и венки по стакану какой-то бурды. «Не надо!» — отвел ее руку отец невесты. «Они сейчас при исполнении заданий, а ты с брашкой». «Не надо!» — подтвердил Ким. «Мы не будем». «Вот и молодцы!» — похвалил мужчина и, обращаясь ко всем, сказал. «Ну, гости дорогие, давайте по последней и не обессудьте. Ступайте по домам, потому как надо молодым остаться. Одна ночь им выпала». Первое и последнее. «Вот тебе и сыров, съедобная фамилия», — сказал Ким, когда они снова замесили ночную грязь. «Следующий кто?» — спросил Венка. «Миленушкин», — прочел, посвятив фонариком Ким. «Миленушкин», — нараспев, повторил Венка. «Нежная фамилия, девчоночья». Миленушкин оказался здоровенным детиной в засученных до колен штанах и с грязной половой тряпкой в руках. Он открыл ребятам и смутился. На полу стоял таз, рядом расплесканная вода. Он прочитал повестку, оглянулся на соседнюю комнату и растерянно спросил. «А мама как?» С тряпки бежала вода. Меленушкин переминался на месте и с тоскливым недоумением спрашивал. «С кем она останется? Сердце у нее. Подниматься нельзя». И такое огорчение было на его круглом, добром лице, что Венка тоже огорченно и неуверенно предложил. «Может, бронь дадут?» Но слова Венки не произвели на парня никакого впечатления. «Как же она здесь одна-то?» Ребята пожимали плечами, не зная, чем помочь парню. Месяц назад похоронная на отца пришла. Она сразу и слегла. С тяжелым сердцем ушли ребята из-за сыпушки Долго шли молча. «Завтра я пойду в военкомат», — заявил Ким. «Пусть берут. Не могу я больше другим повестки носить». «И я с тобой», — сказал Венка. В середине апреля наступили неожиданно жаркие для Сибири дни. Совсем недавно еще допекали морозы, а теперь кое-кто уже, правда еще смущаясь, еще неуверенно и удивляясь своей смелости, идет без телогрейки. И все глядят на него с поощрительной улыбкой, и каждый думает, что и сам он вот-вот завтра-послезавтра пойдет так же, вот, без пальто. Чистая весенняя просень заполнила город, Нежданно, как-то в раз, за одну ночь, опушились тополя, и светло-зеленая дымка разлилась по городу. Город принарядился и похорошел. В школе творилось что-то невообразимое. Сразу расхотелось учиться, и все перевлюблялись. И еще произошло событие, которое потрясло девчонок. А именно, красивый смуглый гармонист из госпиталя, он оказался лейтенантом, пришел в школу военруком. Как только лейтенант появился в школе, Валька Курдюков помрачнел. Люська, наоборот, расцвела. Девчонки выжидательно насторожились. Лейтенант пришел учить ребят военному делу. В старших классах были введены военные занятия. Военрук гонял ребят до седьмого пота. Смирно раздавалось два раза в неделю на плацу, как называл лейтенант пустырь, перед школой. Шагом марш, выше ногу, тверже шаг. Руби, руби. Военрук пятился, не отрывая глаз от строя. «Взвод, стой! Раз-два! К ноге! Раз-два-три! На плечо! Раз-два! Шагом марш!» Ползали по-пластунски, царапая животы, обдирая коленки. Военрук шел за взводом, примечая каждый промах. «Как ползешь?» — кричал Киму. «Как ползешь?» — правая рука с винтовкой вперед, одновременно подтягивая левую ногу. Теперь левая рука вперед и правую ногу подтягивай. Прижимайся, прижимайся к земле, зад ниже, как бугор торчит. Он тебе, немец-то, припечет короткими перебежками вперед. — Чего задержался? — спрашивал Мишку. — На пляже? Взвод идет наступление, каждая секунда дорога, а он загорает. — Крым тебе? — вперед. Вскакивали, несли, сломя голову, падали с размаха на проклюнувшуюся травку, ползли за какое-нибудь укрытие. Бугор, кустик, канаву. «Как падаешь?» — окликнул Вальку Курдюкова. «Кто так падает? Как на перину пузом. Тебе стрелять надо, а ты не отдышишься. Взвод уйдет вперед, а ты в хвосте, а в бою каждый человек на вес золота». И показывал, как надо падать. Сначала на левый бок, в правой руке винтовка. Переворачиваться на живот и сразу же винтовку вперед целиться. Хуже всего бегать в противогазе. Ребята задыхались, руки и ноги наливались чугунной тяжестью, винтовки волочились, в голове шумело, очки противогаза отпотевали, ребята бежали наугад. Венка как-то раз со всего размаха налетел на единственный куст на плацу. Куст спружинил и отбросил его назад. Но Венка снова ринулся на него и снова был отброшен. Ребята, которые уже взяли рубеж и сдернули противогазы, помирали со смеху наблюдая за отчаянно героическими усилиями Венки одолеть ни в чем не повинный куст. «Великанов!» — крикнул военрук. «Отставить! Чего бодаешься? Снять противогаз!» Венка сдернул противогаз и ошалело уставился на свое естественное препятствие. С потом, синяками овладевали ребята простыми, на первый взгляд, истинами военного дела. Бегать, падать, ползать, колоть соломенные чучела... Коротким кали, длинным кали. Время не ждало. Не сегодня-завтра армия, фронт. И рук муштровал ребят. Он сам показывал, как надо делать все. Потом морщи стягивал сапог, и ребята видели искалеченную ногу, пробитую дважды. Одна из ран кровоточила. «Свищ!» — пояснял лейтенант. И диковатые черные глаза его блестели от боли. «Теперь будет долго холера заживать» за чего и на фронт ты не берут. «Как это вас?» — поинтересовались ребята. «А так просто. За раз два раза. И рассказал, как полз 200 метров под перекрестным огнем противника, был ранен в ногу, и как все же выполз сам и вывел свой взвод из-под огня. И взяли-таки проклятую деревеньку» и как его снова ранило в ту же самую ногу, и как потом в госпитале генерал лично повесил ему на грудь первую медаль за отвагу. Мальчишкам лейтенанте нравилось буквально все. И стремительный разлет смоляных шелковистых бровей, и желваки на скулах, когда он горячился, и медали на груди, и даже хромота. Он еще хромал и ходил с палочкой. Мальчишки тоже стали ходить с палочками и, оправдываясь друг перед другом, говорили, что, мол, это от собак бродячих, которых действительно много развелось в городе. Однажды Венка не пришел в школу, и Ким забежал к нему после занятий. «А вы что, в классе не виделись?» — спросила Венкина мать. Ким чуть было не ляпнул, что Венка не появлялся в школе, но вовремя прикусил язык. Вечером Венка пришел к Киму. «Ты чего?» — спросил Ким увидев бледного с заплаканными глазами друга. Венка молча подал конверт. Ким вытащил из него небольшую, отпечатанную на машинке бумажку. В боях за социалистическую родину смертью храбрых посмотрели друг на друга. Венка опустился на сундук. Из-под закрытых век покатились слезы. «Ким не утешал. Тут словами не поможешь». «Боюсь маме говорить», — глухо проронил Венка. «Сляжет сразу». Хорошо, что без нее принесли. Друзья долго сидели молча. Тик-так, тик-так, отсчитывали ходики на стенке. Вот так, вот так. Вот и Венкиного отца убили. Скромного, тихого человека с незаметной профессией водопроводчика. Вот так, вот так. «Я пока не буду говорить, ладно?» — вздохнул Венка. «Пусть пока не знает. А уж когда война кончится?» С надеждой заглядывал в глаза Киму. «Может, еще ошибка?» «Говорят, такие случаи бывают. Принесут похоронную, а она ошибочная. Его, допустим, ранила, и он в госпиталь попал, а в штабе думают, что убила. Бывает ведь так?» Ким кивнул. «Пусть хоть надежда теплится, хоть из похоронной все ясно, и когда убит, и где убит, и где похоронен. Тут уж не ошибка. Пойдем за город», — неожиданно предложил Венка им не стал противиться, хотя обоим надо было готовиться к контрольной по алгебре. Друзья были на опушке леса, когда услышали далекие трубы. Бездонную весеннюю высь резал треугольник журавлей. Величаво, будто даже лениво, махали крыльями птицы, двигаясь на север. И от их призывных труб захотелось полететь над проснувшейся от зимней спячки землей. Лететь неизвестно куда, лететь сердцем, полным смутных ожиданий. Друзья долгим взглядом проводили птиц, покуда журавлиный треугольник не растаял в безбрежной синеве. В березнике закуковала кукушка, но куковала столько, что на три жизни хватило бы. А Венка вдруг заплакал. «Щедрая птица-кукушка, что ж ты отцу-то Венкиному пожалела лет?» Ким схватил палку, пугнул птицу. Венка понял его. «Она ни при чем. Терпеть не могу кукушек», — соврал Ким. Солнце присаживалось за рощу. В низинах наплывал туман, медленно, таинственно, но небо было чистое и нежное, будто покрыто прозрачной акварелью, и в этой чистоте, как тающие льдинки, плавали крупные зеленые звезды. Светлая оранжевая заря долго не давала сгуститься сумеркам, но когда они пересилили, то сразу похолодало и потянуло глубинной стынью зимы, еще сохранившейся под верхним оттаявшим слоем земли. «Пойдем?» — спросил Ким. «Пойдем», — согласился Венка, «а то мама меня потеряет».